26. Железнодорожный состав Киев и Львов следовал через Тернополь транзитом. Воронов купил билет в плацкартный вагон. Ехать было недалеко чуть меньше трех часов со всеми остановками. Виктору досталось боковое место. Напротив него села девушка лет двадцати, русоволосая, с приятными чертами лица, Толстая коса до пояса делала ее похожей на гимназистку из фильмов о дореволюционной России. Соседка с первого взгляда понравилась Воронову. Было в ней что-то домашнее, вызывающее доверие. Никаких видов на соседку Воронов не строил. Обычное вагонное знакомство. Встретились, поговорили и разошлись навсегда, строго назначенное железнодорожным расписанием время. В купе напротив Воронова сидели две мрачные, неразговорчивые женщины. Места рядом с ними были не заняты. За соседкой Воронова на боковых сиденьях ехали отец с сыном лет пятнадцати. Проводник, проверив билеты, предложил новым пассажирам чай. Воронов и девушка отказались. О себе соседка рассказала, что ее зовут Людмила, что она живет в Белоруссии и учится во Львове в институте. Виктор, не задумываясь, представился вымышленным именем. «С профессией я еще не определился», — соврал он. «Только весной из армии вернулся. Отдохну, проведу армейских друзей, потом решу, куда пойти работать». Воронов и соседка говорили по-русски в полголоса, словно стеснялись, что не могут объясняться на местном языке. Мужчина за спиной Людмилы что-то рассказывал сыну на украинском языке. Остальные пассажиры в ближайших купе или молчали, или переговаривались. Так тихо, что язык нельзя было определить. Примерно через час пути Воронов вышел покурить в тамбур и, возвращаясь на свое место, встретился взглядом с пареньком, сидевшим к нему лицом. Глаза юноши горели неподдельной ненавистью, словно он после многих лет ожидания наконец-то встретил своего кровного врага. «Этому тыщенку я что сделал?» – удивился Воронов. «Он меня видит в первый раз, а уже пышет злобой, готов наброситься с кулаками». Виктор не придал особого значения странному поведению паренька, но, столкнувшись с его отцом в тамбуре, призадумался. Мужчина смотрел на Виктора, как колхозный сторож на вора, забравшегося в самый охраняемый склад. «Это они на мою русскую речь так реагируют?» Догадался Виктор, вот ведь бандеровское отродье В Киеве пади не морщились, когда рядом с ними по-русски говорил На выходе из вагона Людмила попросила Воронова помочь ей донести вещи до остановки такси. Виктор подхватил ее легкий чемоданчик и понял, что просьба о помощи это просто предлог, чтобы поговорить наедине. А на перроне у спуска к стоянке такси Людмила остановилась. «Хотите узнать, о чем отец с сыном говорили?» – спросила она. «Обсуждали? Насколько частей я различусь, если сбросить меня с поезда на полном ходу?» – пошутил Виктор. «Вы еще не поняли, куда приехали и насколько все серьезно?» – всматриваясь в глаза Воронова, спросила девушка. «Все гораздо хуже, чем вы думаете. Отец с сыном говорили негромко, но я все слышала». Отец спросил, помнит ли сын пустые полки в магазинах в России. Сын сказал, что помнит. Отец объяснил ему, что у москалей в магазинах ничего нет, так как они все пропили, промотали, а что осталось послали своим друзьям в Африку. — Если мы от них не отделимся, то скоро у нас кушать нечего будет, — сказал он. Взаимно, не вдаваясь в комментарии, сказал Виктор. В качестве примера отец мальчика привел вас. Посмотри, у этого москаля сумка совсем пустая. Зачем он сюда приехал? За нашими товарами. Сейчас набьет сумку едой, приедет в Москву, колбасу на базаре продаст, а деньги пропьет. Сумка у Воронова была почти пустой. С собой в дорогу он взял только полотенце, умывальные принадлежности, куртку-ветровку и легкий свитер. Запасные носки или трусы Виктор брать не стал, он не планировал быть в отъезде больше 3-4 дней. Тернопольские покупки объема сумки не добавили, так что бдительный папаша был части прав. Сумка Воронова выглядела подозрительно. У настоящих путешественников багаж должен быть гораздо солиднее. «У вас есть где остановиться?» – спросила Людмила. «Я снимаю комнату в городе». «Соседи нелюбопытные, в мои дела и не вмешиваются». «Спасибо за предложение», — искренне поблагодарил Воронов. «Рад был бы побывать у вас в гостях, но у меня билет на самолет уже забронирован. Ни минуты потерять не могу». Людмила слегка покрасняла, попрощалась и ушла на стоянку. «Береженного Бог бережет», — подумал Виктор. «Случайным знакомым доверять нельзя» соблазнеешься, поедешь к девушке в гости, а приедешь неизвестно куда и очнешься, неизвестно где, избитый и ограбленный. Хотя что у меня можно украсть? У меня даже денег на обратный билет нет, вместо них – воинское требование». А Воронов посмотрел на лестницу, по которой спустилась попутчица. «Вдруг я сейчас упустил свой единственный шанс связать свою судьбу с самой лучшей девушкой на свете?» Почему я всегда думаю о людях плохо? Это паранойя или профессиональная деформация? Быть может, она позвала меня к себе из чистого сердца, с благими намерениями, а я отшил ее, как приставучую проститутку. Может, стоит догнать извиниться и поехать к ней домой? Виктор посмотрел на часы, хмыкнул, закинул сумку на плечо и пошел в здание вокзала. Чем хорошо вагонное знакомство, так это тем, что оно не имеет продолжения зато предоставляет широкое поле для фантазий. Можно представить перед сном, как я бы поехал к Людмиле, и что бы потом между нами происходило, любовь, счастливый брак или скучные посиделки, закончившиеся ничем. По прибытии в конечную точку путешествия сотрудник милиции обязан был поставить в отпускном удостоверении отметку, что он действительно был в населенном пункте, который избрал местом отпуска. Отпускное удостоверение являлось документом строгой отчетности. Но за календарным прибытием-убытием никто не следил. На практике дежурный по делу, не глядя, ставил на оборотной стороне удостоверения две печати и возвращал его. Оставшееся место отпускник заполнял сам по своему усмотрению. На вокзале Воронов нашел дежурную часть линейного отдела милиции и протянул дежурному сержанту отпускное удостоверение. Сержант, взглянув, откуда прибыл отпускник, озадачивался, словно Воронов предложил ему проверить на подлинность банкноту неизвестного государства. — Каким ветром тебя к нам занесло? — спросил дежурный, повертев листочек отпускного в руках. — Ездил в Тернополе к родителям невесты. — Смотрины, все такое. «А -а -а -а -а —— протянул сержант. — Тогда понятно. Дежурный шлепнул две печати и вернул удостоверение Воронову. Виктор вышел на крыльцо, закурил, осмотрелся, нашел остановку общественного транспорта. Рядом с входом на вокзал мирно покуривали два постовых милиционера. Воронов поинтересовался у них, на каком автобусе можно доехать до аэропорта. Милиционеры с недоумением переглянулись, словно незнакомый молодой человек, стоящий сумкой через плечо, поинтересовался, где тут поблизости можно купить килограмм опиума с сердца. «Ты откуда?» «Из Москвы?» – спросил один из поставых, «Из Хабаровска». «Круто!» Подивились милиционеры, объяснили транзитному пассажиру, как доехать до аэропорта, бросили сигаретки в урну и ушли по своим делам. «Кажется, я влип», – начал догадываться воронов. В этот миг на привокзальной площади взмыла вверх стая ворон. Виктор никогда не видел такого зрелища. Одномоментно, каркая и хлопая крыльями, сотни ворон поднялись в воздух, закружили над площадью, заслонив собой солнце. Апокалиптическое зрелище. Птицы в прямом смысле слова скрыли солнце, и теплый солнечный вечер превратился в мрачные сумерки. Воронов посмотрел по сторонам. Никого из прохожих полет ворон не заинтересовал. Чтобы не выглядеть дикарем, Никогда не видевшем стаю воронов несколько сот особей, Виктор поспешил на остановку. В автобусе он занял место у окна, а сумку поставил под ноги. Точно по расписанию автобус тронулся в путь. всю дорогу Воронов молчал, уставившись в окно, но краем глаза в отражении стекла видел, что стоящие в проходе пассажиры посматривают на него неодобрительно. Чудеса, подумал Виктор. Я еще рот не открыл, а они уже знают, что я русский. По каким признакам они могли догадаться, что я приехал из России, а не из Одессы или Харькова? У меня на лбу РСФСР не написано». На одной из остановок в автобус заскочила группа старшеклассниц в школьных платьях. Девушки, как на подбор, были чернобровые, темноглазые, с развитой грудью и широкими бедрами, типаж уважаемые режиссерами фильмов о счастливой послевоенной жизни в колхозе. На школьных фартуках у девушек сверкали комсомольские значки, в косы были вплетены ленточки желто-голубого цвета. Ленточку тех же цветов Воронов заметил на груди у женщины представительного вида. Ленточка у нее была свернута наподобие первомайского бантика. Для полноты картины не хватало только значка с портретом Ленина посредине. «Какая фронта?» – подумал Воронов. «На груди комсомольский значок, в косах ленты, в цветовой гамме, не имеющей к советской Украине никакого отношения». В салоне автобусы девушки весело обсуждали какое-то забавное происшествие, смеялись, снижали голос до шепота и хихикали, прикрыв рты ладошками. Веселье продолжалось ровно до тех пор, пока одна из них не посмотрела на Воронова. Смотревшись в притворившегося спящем пассажира, девушка в полголоса что-то сказала подругам, и весь остальной путь они ехали молча, словно боялись, что могут выболтать врагу какие-то секреты. На одном из официальных зданий в центре города над верхним этажом красовался лозунг «Народ и партия едины». На цокольном этаже этого же здания краской было написано «Геть Москалей». Надпись краской пытались стереть, но терли почему-то так, что ее было хорошо видно. На другом здании Воронов заметил лозунг, написанный черной масляной краской «Степан Бандера наш отец». «Мать его, подумал Воронов. «Я же не в фашистскую Германию приехал. Львов – это всего лишь один из областных центров украинской ССР. Если городские власти не закрашивают националистические лозунги, значит, они некласно поддерживают борцов за независимость Западной Украины». На площади у кинотеатра, название которого Воронов рассмотреть не сумел, Несколько мужчин в вышиванках под желто-голубыми знаменами вели сбор средств на развитие национальной культуры. При Воронове молодой мужчина достал кошелек, вынул купюру и бросил в ящик для пожертвований. «Интересно», — подумал Виктор, — «желто-голубое знамя, чей флаг? Петлюровской директории или Бандеровского подполья?» А в любом случае сбор пожертвований они ведут, не скрываясь, почти в центре города. Куда пойдут собранные средства? Явно не на развитие хорового пения или изучение творчества Тараса Шевченко. Кстати, кто он такой? Что написал? Вроде бы в школе его изучали, но я ни строчки не помню. Впрочем, на уроках литературы любую бездарь изучали бы... Лишь бы она пострадала от царского режима и писала стишки на революционную тематику. На окраине города в автобус вошли несколько пьяных парней лет 25 Кондуктор, оценив их агрессивный настрой, даже деньги за билеты спрашивать не стало. На рукавах у парней были повязки желто-голубого цвета. У одного верхняя часть повязки была голубой, у другого – желтой, То есть парни сами толком не знали, в каком порядке должны располагаться цвета на их загадочном флаге. Как и в случае с девушками-школьницами, парни безошибочно признали воронове чужака, приехавшего в священный город Львов набить дорожную сумку продуктами. Парни ехали недолго, всего пару остановок. Выходя из автобуса, один из них завопил на весь салон. Вспомни, сорок первый год. «Он к тебе еще придет!» Пассажиры автобуса обернулись к Воронову, чтобы посмотреть, как он отреагирует на издевательскую выходку пьяной молодежи. Виктор остался невозмутим. Эту чепуху про 41-й год, распеваемую на мотив песни «Москву» западно западно-германской группы Чингисхан, он слышал еще в восьмом классе средней школы и даже знал ее продолжение. Но было одно «но». В далеком 1980 году песня с угрозами сорвать Олимпиаду в Москве воспринималась как дурацкая шутка. А сейчас...